Студия Борис Карлов и его мёртвая труп говорящий карликов представляет Юрий Кузенков Убийцы России Москва 512 страниц 2005 год Аннотация Юрий Кузенков известный публицист учёный и аналитик президент фонда национальных перспектив России автор ряда книг ставших известными во многих странах мира Реванш России Крушение Америки Заговоры возмездия Голгов фа России завоеватели. Спасёт ли Путин Россию? Голгов фа России: схватка за власть, необъявленная война. В новой книге в серии Голгов фа России: Убийцы России автор анализирует тайную подрывную работу мировых заговорщиков против России и русского народа, против стран мусульманского мира и народов Европы. Читатель узнает о тайной войне против растёи страны сланского мира и человечества, которую ведут международная олигархия, королевские семьи Европы и элита мировых преступников, объединённых в зловещий комитет 300, который использует всю мощь и потенциал США, Англии и Израиля для установления нового мирового порядка из-за кабаления человечества в соответствии с планом под кодовым названием Заговор Вадали. Читателю знает не только о совершенно новых фактах об Англии, США и Израиле, разоблачающих ложные представления об этих странах, привитые нам с детства, но и о дегенерации Европы и её двойных стандартах против России, о глобальных проблемах белой расы и основных стран Европы, о грозных геополитических реалиях 21 века, грозящих человечеству последним и страшным апокалипсисом. Вступление. Развитие человечества парадоксально. Казалось бы, чем мощнее и шире рост научно-технического прогресса, тем богаче, насыщеннее и радостнее должна быть жизнь людей на земле. Однако жестокая действительность показывает нам обратное. Только за один 20-й век Человечество в своем развитии сделало скачок тысячекратно превышающий все, что было достигнуто землянами за время своего развития. И к чему же пришло это человечество к началу третьего тысячелетия? Человек превратился в самого страшного зверя на планете. Под лживую трескотню о либеральных ценностях, о правах человека, о свободе личности и гуманизме. Жестокость и садизм в уничтожении себе подобных превзошли дикое варварство рабовладельческих и средневековых сатрапей. Кто эти извращенцы, которые залили пеной лжи всю планету? Кто эти звери, которые под аккомпанемент лживой демагогии убивают человечество и губят планету? то эти садисты, которые взяли на себя наглость диктовать всему человечеству, как ему жить, более того, кому жить и кому умереть, необходимо назвать убийц человечества и России и выработать самые беспощадные механизмы противодействия и наказания убийц и предателей своих народов, ибо только благодаря предателям нас разлагают, грабят и убивают. Для коренных народов России наступил момент истины. Нас либо уничтожат в ближайшие 20 лет, либо мы нанесем такое возмездие внутренним врагам за преступления и злодеяния, совершенные против нас и России, что у врагов внешних на тысячи лет пропадет желание грабить нас и уничтожать. Мы не можем больше жить в тотальном бардаке, в который превратили Россию либеральные крысы. Мы не можем больше терпеть непрофессиональных кретинов и босяков во власти, которые могут только грабить, цинично лгать народу и не нести при этом никакой ответственности. Мы не можем больше терпеть внутренних врагов народа, этих агентов Запада и США. Но сначала Необходимо разобраться и понять, кто руководит теми, кто разрушает Россию изнутри. Пусть считатель извинит за резкость суждений, но когда идет война, для сентиментов и демагоги места нет.